Десять. Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. «Тюлень кожи», — диктовала она и пускала дым колечками, — «идут на ранцы». Старожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадемуазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее. Иногда, идя учиться, я встречался с пертхенами. В шубах с пелеринами они шагали в ногу. Один раз я видел Пшибаровского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел. Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда. В этот вечер мне удалось чисто чистописание, и мадемуазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку. Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. Великопостная, взглянув на небеса, сказала она басом «звезды». И потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша. Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы. Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софии. «Да вы зайдите к ней», — сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «С днем ангела» поздравил меня с «Днем святого». «Ангелы совсем другое», — пояснил он. «Дамы недовольны были. Не тебе судить об этом, — стали говорить они. Карманова негодовала». За такие штуки надо драть и солью посыпать, сказала она после. 1 апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам. У вас на голове червяк, обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софии и Александре Львовне Лей, таинственные дамы уединились в будуаре и отпустили меня и сержа в сад. Там, как прежде под каштанами сидели няньки, Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. «Какие дураки!» — поговорили мы о них. Вдруг Твердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся. «Господа!» — кричала она и жестикулировала. «Карла будут бить! Кто хочет слушать?» — и открыла форточку. Мы устремились след за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напомнила мне Богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской и ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. «Кто это?» — спросил я на бегу у Сержа. «Тусенька Сиу», — ответил он. Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке, он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и тусенькой силу представилась мне. На коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая «Александр, о, прости меня!». Я скоро был представлен ей. Чеплинский раз после обеда постучался к нам, он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Водушевленный мы наскоро оделись и послали за извозчиком. Опять маман сидела с инженершей в пудуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. «Это сын одной телеграфистки», – рекомендовал он меня. В день перед экзаменами мадемуазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня. «Пойдемте в сад», — звала она меня, спровадив Синицуну и Осипа. «Смотрите, яблони цветут». «Нет, мне пора, спасибо», — отвечал я. Она вышла проводить меня». С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная. Маман была дежурная, Розалия подала мне чай, трепещущий я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло, шурша носилась пыль, мороженщики в фартуках стояли на углах, в дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стришкин с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. «Я помолился ему. Васенька», — сказал я и перекрестился незаметно, — «помоги мне».